Глава двадцать пятая. Линда. В этот раз я специально задержалась, чтобы дать возможность вампиршам немного завестись из-за моего намеренного запаздывания на совет. Я хочу увидеть их реальные лица, без масок и всякого притворства, чтобы понимать, с кем нам идти дальше, а с кем лучше сейчас расстаться. Про Монику я уже достаточно узнала. Увы и ах, дать ей пинка под зад пока не выйдет. Сначала надо Кайлу вернуть его силу. Когда прошло 15 минут, я решила, что дольше не стоит испытывать терпение дам. Я вместе с охраной прошла к зал совета. Стражник поклонился мне, и на мой кивок тут же распахнул двери, огласив мой приход. Оправляющая княжеством рангер Хельм, госпожа Линда Литки. Пошла в зал и мысленно усмехнулась. В зале совета царило оживление. Руку на отсечение даю, что вампирши даже не услышали, как меня представили. Они вообще не смотрели на входную дверь и не видели, что я вхожу. Женщины спорили. Громко, визгливо, некрасиво. Ещё чуть-чуть, и они вцепятся друг к другу в волосы и глотки. Лишь Моника и две сидящие по сторонам от неё молодые вампирши были спокойны и владели собой. Они молчали и насмешливо наблюдали за беспорядком. «Знаете, а я не сомневаюсь, что этот беспредел затеяла Моника или её подружки». Так, похоже, я зря не подождала еще пять-десять минут. Глядишь, уже бы выдохлись. А так только-только запал начался. «Она никому из нас не поможет, только разрушит древние устои!» — кричали одни вампирши и чуть ли не в грудь себя били, пытаясь доказать правоту своих слов. «Поможет! Она встряхнет княжество, нам нужны изменения!» — кричали другие, но их было гораздо меньше. «Мы заставим ее делать то, что нам нужно!» — взревела одна из вампирши. Она должна нас послушаться. А хуже ведь обо мне. Чёрт, вздохнула и обернулась к охране. Парни, ни в службу, а в дружба. Не хочу связки напрягать, а утихомирить разбушевавшихся баб необходимо. Попросил я суровых вампиров в форме и при оружии. Все восемь мужчин переглянулись, и один из них вышел добровольцем. Прошёл к моему креслу, оглядел творящееся беспредел. В последний момент увернулся от туфельки, что полетела точно ему в лоб. Нахмурился, а потом как бахнул могучей ручищей по столу, что я даже удивлена, как трещина не пошла. Магии, наверное. А потом еще и рявкнул, перекрывая своим громоподобным голосом виск всех вампирш. «А ну, молкли все!» О чудо! Придворные дамы тут же заткнулись. Слышалось лишь их шумное дыхание от жарких споров. «Госпожа на совет прибыла! Вы тут устроили базар!» Произнес он чуть тише, но все так же грозно. том гордо добавил: "Управляющая тёмным княжеством госпожа Ленда". Затем звонко стукнул пятками, вытянулся по струнке и поклонился мне. Я сделала по возможности самое высокомерное выражение лица, задрала подбородок и мягко ступая прошла к своему креслу. Сейчас я пожалела, что не надела платье Феникса. Вампиры были разодеты в пох и прах, реальны как птицы попугая, одна ярче другой, и камней в нацепили тонна. Видимо, решили послить меня и показать свою финну, мои требования вернуть незаконно присвоенные. Ай-яй-яй, без боя решили не сдаваться. Нехорошие девочки. Видимо, да, мы до конца не осознали, что князь меня наделил огромной властью. Рагнар практически дал добро на любые мои действия, которые принесут пользу Рангерхельму. Я подошла к своему месту, и прежде чем сесть, медленным, крайне колючим взглядом оглядела всех присутствующих вампирш. Ни одна не встала при моем появлении. Ни одна из них не выразила почтения. Что ж, доверие и почтение завоевывается делами. «Доброе утро, дамы. Рада, что вы пришли на заседание совета». Произнесла я негромко и опустилась в кресло. Открыла свою папку и добавила деловым тоном. «Перейду сразу к делу». На лицах многих вампирш изумление сменилось страхом, а затем и яростью. которые прорывались через сдержанность и самообладание, старательно накопленные и взлелеенные за долгие-долгие годы придворной жизни. Лоск на многих вампиршах стремительно испарялся, а в глазах сверкал ужас осознаний того, что оправдалось самое худшее. Женщина, да еще полувампир и получеловек, управляет всем княжеством. Клыки Моники удлинились и заострились, рот приоткрылся. Алое желание моей смерти засветилось в ее глазах. Я знала, что будет непросто. Господин Тополь был так любезен, что согласился присутствовать на нашем совете собрания и будет фиксировать все наши обсуждения. Предупредила я вампирш и кивнула беловолосому вампиру в знак своего почтения. Дамы синхронно метнули взгляды на юриста и также одновременно скривились. Мне кажется, юрист с необычным именем Тополь был самой странной из всех вампиров, что я повстречала в замке. Но чего у него не отнять, так это профессионализма. Из-за этого его, похоже, здесь не очень-то и любят. Но боятся и уважают. Тополь чинно кивнул мне в ответ и опустил на стол писаря руки с длинными ухоженными ногтями. Все готовы. Мы все собрались, чтобы обсудить начавшиеся и запланированные изменения. Начала я. Первое. Я собираюсь попросить вас, но мне не дали договорить. Мою речь оборвала Моника. Любопытно. Как человек может управлять вампирами? Насмешливо поинтересовалась она, обращаясь ко всем присутствующим женщинам. Она по сути жертва добыча или она охотница на вампиров? Моника одарила меня презрительным взглядом, скривила губы в злобной усмешке и произнесла: "Когда-то давно, когда вампиры приходили в мир людей за кровью, люди начинали охотиться на нас и убивать из-за страха нашей силы, нашего бессмертия. Вы тебе бывшая человеческая женщина, Есть серебряное или осиновое оружие? И я не верю, что ты с чистыми промыслами решила помогать князю и нашему виду. Ты не вампир. Я сжала руки в кулаки и сосчитала до десяти, не позволяя себе сорваться. А как хотелось выбить этой мымре все зубы. К чему этот бессмысленный разговор? Поинтересовалась вежливо, обвела строгим взглядом придворных дам и произнесла ледяным тоном. Я не собираюсь никому доказывать, какая я хорошая или плохая. Мои дела скажут сами за себя». «И да, Моника, ты права. Я не вампир». Женщины раздражённо и недовольно передёрнули плечами, кто-то оскалился, кто-то что-то сказал грязное обо мне. Но всё пустое. Это всего лишь эмоции. «Я нечто большее», улыбнулась холодно, демонстрируя им чуть выдвинувшиеся клыки. «Я получеловек-полувампир. Во мне течёт кровь двух видов, и я, как представительница двух рас, С уважением отношусь как к людям, так и к вампирам. Надеюсь, на этом подобный вопрос мы закрываем и всё-таки перейдём к делу. В отличие от чистокровного вампира, меня не сторошит серебро и осиновое оружие. Это большой плюс, о котором знаем только мы с Огнаром. Полокровка, выплюнула Муника. Нет, она мне решила вывести из себя и сорвать совет. Госпожа Муника, давайте личную неприязнь вы отложите в сторону и сосредоточитесь на делах. У нас на повестке дня вопрос о благотворительных фондах, которые курируют госпожа Эльза и Розалия, и другие вопросы, которые я хочу с вами обсудить. И чем дольше будем пустословить, тем дольше просидим здесь. Я никого не отпущу, пока не пройдусь по всему списку». В конце не выдержала и от души хлопнула по столу ладонью. Руку свело болью, приложилась ею знатно. Но оно того стоило. Вампирши втянули головы в плечи, а Моника стрельнула в меня взглядом полным ненависти, но смолчала. Ничего, козочка, я с тобой ещё пообщаюсь по душам. Мы вес слушаем, госпожа Линда, протянула тоненьким голоском маленькой худенькой вампирчика, и внешне она выглядела очень юна. Она сидела практически на галёрке. Кажется, это Витта, супруга сына нашего казначея. У Жанки рассказали, что его сын недавно женился, и юное создание прибыло в замок. Её супруг ещё обучается, и сейчас он в академии, а девушку отправили под крыло рекорда. Молодая, ещё не испорченная придворной жизнью и интригами Витта меня радовала своим нахождением здесь, при хорошенькой и нескушённая, мы вполне можем с ней подружиться, надеюсь. Первое. Я хочу всех вас попросить поддержать ваших мужей, женихов, отцов, братьев в их нелёгком деле. Перемены это всегда непросто, а когда нужно эти перемены внедрять вдвойне сложнее. Хм. И как же мы их поддержим? Мыкнула одна из старых вампир Не можем же мы выполнить за них их работу. Я вас об этом и не прошу, произнесла мягко. Я прошу обеспечить вашим мужчинам надёжный, спокойный и уютный тыл, чтобы после трудового дня они возвращались к вам с радостью, знали, что их встретят с теплом и заботой, а не с истериками, чтобы они отдохнули в ваших объятиях, в объятиях любимой женщины. Обязательно услышали бы от вас тонны похвалы и важные слова о том, что они могут всё. А вы, их женщины, верите в своих мужчин и не сомневаетесь в их уме и силе. Своим позитивом, верой, мягкостью и внутренней силой вы наполните их энергией, тогда мужчины с новыми силами и одухотворенные на подвиги и свершения встретят новый день. Они будут в боевом и приподнятом настроении. Это очень важно. Умолкло на мгновение и поразилось, насколько глубоко дамы задумались. Мы все женщины, И все мы знаем, что именно от нас зависит погода в доме. Женщина не в настроении, значит, ни у кого не будет настроения, а мужчина без настроения не способен совершить великие дела. Улавливаете мысль? Только одна Моника фыркнула, остальные обратили на меня заинтересованные взоры. Теперь можно немножко и пожурить. Напустила на себя суровый вид, длинно выдохнула и начала раздавать звёздолей. «Вы думаете, я не знаю, что большинство из вас устроило настоящий вывих мозга своим мужчинам из-за моего требования вернуть излишки в казну?» произнесла колючим и холодным тоном, как колотый лед. «Вы что ж думаете, что живете в каком-то другом мире? Что Рангерхельм — это два княжества, в котором есть те, кто страдает и испытывает жажду, а есть вы — богатые, холеные, обеспеченные вампиры. И плевать на первых. Ведь это вас не касается, их беда только их беда. У вас все в шоколаде, жизнь удалась». «Так думаете, верно?» «Да, мы начали опускать и отводить взгляды. На меня больше не смотрели. Неудобные слова я говорила. Правдивые. А правда всегда жалит и вызывает отвратное чувство дискомфорта». Даже Моника подняла лицо к потолку и сделала скучающую морду. Мамперша сложила руки на груди и всем своим видом показывала, что ей все по барабану. «Однажды в моем мире и моей стране произошла страшная трагедия. Революция, которая разрушила абсолютно все». Она спровоцировала кровавые волны насилия, привела к многомиллионным жертвам и болезненному переделу собственности. И досталось особенно тем, кто жил хорошо, кто отвергал новый порядок. Кто был из благородных и именитых, они были зверски убиты. А знаете, почему так произошло? Хм? Потому что все дисбалансы и проблемы, которые накапливались и наслаивались в стране на протяжении не одного года, а десятилетия. В один исторический момент разорвали страну, уничтожили всю былую власть и систему на счастье. Эта трагедия коснулась каждого. В конце я чуть не кричала от гнева, умолкла и перевела дух. Чуть подрагивающими пальцами убрала за ухо выбившийся локон и повела плечами. Что-то я разошлась и впала в некое подобие глухой ярости, но взяла себя в руки. То, что происходит в Рангерхельме, сейчас обязательно принесёт отдачу. произнесла уже спокойным тоном. «И поверьте, она никому не понравится. Нельзя не уважать свой народ. Нельзя издеваться над своими подданными. Это всегда плохо заканчивается. В истории вашего мира тоже есть кровавые сюжеты. Вспомните их и спросите себя, хотите ли вы оказаться в реках крови, беспределы и безумия?» «Но что же мы можем сделать?» воскликнули вампирши. «Мы всего лишь придворные дамы. Это князь обязан заботиться о народе, а не мы». Безмутились другие. Мы готовы поддержать своих мужчин, но чего вы ещё от нас хотите? Улыбнулась вампирша и кивнула. Пошёл диалог. Раз есть вопросы, значит, дело можно сдвинуть с мёртвой точки. Князь Один он окружил себя помощниками, советниками, министрами, теми вампирами, кому доверял ещё его отец, кому он сам доверяет. Но Один в поле не воин. Уж простите, но почти все вампиры в окружении князя обленились из-за обели монументальной болт. на своей обязанности. А давай тебе без оскорблений. Мой супруг работает круглосуточно и хорошо исполняет свои обязанности. Мой муж верен князю и не ленится, добавила с возмущением и другая вампирша. И на этом всё, остальные промолчали. Я развела руками, хмуро улыбнулась и произнесла: Вот и ответ. Всего две дамы заступились за своих мужей. Остальные ни слова не сказали, потому что знают реальное положение дел верно. «Я не ругаю вас, дамы. Я констатирую факт и прошу вас помочь всем нам изменить курс, вернуться к верному вектору, чтобы не допустить трагедии, чтобы вдохнуть в княжество новую силу и позитивную жизнь». Одна дама прокашлялась и деловито поинтересовалась. «И какие у вас предложения, госпожа управляющая?» «Отлично, контакт состоялся». «Линда, как я уже сказала, первоочередное и важное не выносить мозг к своим мужчинам. Наоборот, Сейчаски поддерживаем их, хвалим и не грузим бытовыми заботами. С ними сами разберёмся. Проговорила я, медленно обводя взглядом всех присутствующих. Второе благотворительный фонд. Замечательное дело. Госпожа Эльза, госпожа Розалия, я изучила документы, и у меня возникло пару вопросов. Кто бы сомневался? Произнёс кто-то из вампирш. Я проигнорировала замечание. Кто из вас, Эльза и Розалия? Спросила и внимательно посмотрела на двух вампирш, поднявших рук во. Я Эльза, госпожа управляющая. Рада, что вы взяли Рангерхель в свои нежные, но крепкие руки. Нервству уже давно необходимы перемены. Немного смущённо произнесла красноволосая вампирша. Улыбнулась ей и кивнула. Хочу отметить, что на Эльзе была элегантная шляпка приятного фиолетового оттенка, особенно хорошо выглядевшая на её красных волосах. Милоснежные перчатки, строго тёмное сливовое платье и благородное лицо выдавали в ней истинную аристократку, и речь её была крайне любезной. Остальные вампирши тихо, но слышно зашипели на неё, но Эльза и бровью не повела. Розалия, представилась другая. Эта вампирша была брюнеткой. Волосы она завела в крутые крупные кудри. На голову Розалии водрузила жуткую шляпу, на которой горкой высились фрукты, цветы и какие-то ветки с листьями, как от пальмы. Платье на ней было через чур откровенным и вульгарным. Цвет её наряда жгучей красной смотрелся как флаг революционеров. Огромные серьги в виде грозди винограда оттягивали её маленькие ушки. На груди не просто колье с рубинами и бриллиантами, это самый настоящий булыжник. Как ещё не согнулся она под этой тяжестью, безвкусно, кричаще, отвратительно. На лице вампирша застыла маска превосходства и недовольства. Мерзкая баба, сразу понятно, что с ней я точно не найду общего языка. «Госпожа Эльза, я вижу, что вы с супругом вносите особый вклад в благотворительность. Ваша семья на собственные средства основала круглосуточные приюты для обездоленных с кровом, питанием и банком крови. Ваша репутация безупречная, и я искренне хочу вас похвалить и поблагодарить за бесценное и благое дело. Вы пример для многих. Надеюсь, остальные дамы когда-нибудь осознают, насколько важно оказывать помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Красноволосая вампирша – С достоинством выслушала мою похвалу, коротко кивнула и улыбнулась. Остальные дамы скрестили на Эльзе надменные насмешливые и завистливые взгляды. И не стала тянуть и заговорила дальше. Это было из хорошего. Помимо частной благотворительности, в ваших руках, госпожа Эльза и госпожа Розалия, находится и государственная благотворительность. Вы координаторы всех проектов. И вот тут я хочу спросить прямо. «Дама, а куда ушли деньги?» Вопрос по большей части адресован вам, госпожа Розалия. Ваши отчёты полны воды и несостыковок. Вампирша с дурацкой шляпой с фруктами побогровела. Глаза её тоже налились кровью. Из-под верхней губы показались клыки, а после вампирша и вовсе подняла верхнюю губу, отчего стало похоже на хорька, и прорычала: "Что вы себе позволяете? Что это за обвинение?" "Госпожа Розалия, успокойтесь", проговорил я как можно мягче. "Это я должна успокоиться?" Рявкнула она и ударила себя кулаком в грудь. «Да это я сейчас тебя успокою, человеческая дрянь. Пришла тут порядки свои наводить. Да кто ты такая? Подстилка, да и только. Помни свое место, дрянь, и рот не раскрывай на нас, истинных вампиров великого мира и княжества». Она тряхнула головой, и в такт задергались ее серьги, еще сильнее оттягивая мочки ушей. Ну все. Сама она просилась. «Я никого не обвиняю». Произнесла спокойно, пропустив мимо ушей все её помои. Пусть они останутся с ней. Я задаю вопрос госпоже Розалии. Но раз вы сразу перешли в агрессивную защиту и оскорбление высокопоставленного лица княжества, то я вам объясню, подоходчивей. Год назад князь Рогнар Адаманд открыл благотворительный фонд продовольствия. Деньги выделялись для закупа продуктов, чтобы в дальнейшем распределять их среди социально незащищённых слоёв населения. Лично вам, госпожа, как координатору данного проекта, была выделена чётко установленная зарплата. И не делайте круглые глаза. Я посмотрела ваш договор. В итоге каким-то чудесным образом вы сами себе выплатили в 10 раз больше. Нет, нет, по деньгам из казны всё верно, и зарплата тоже правильная. Но ведь деньги в фонд поступали не только из казны, но и от частных жертвователей. А ведь ваш договор чётко регламентирует ваши обязанности. И толкует в одном из пунктов, что вы не имеете никакого законного и морального права присваивать себе деньги тех, кто жертвует фонд помимо князя. И за подобное вас ждёт наказание, как и наказание за оскорбление лица на высокой должности. По сути, оскорбив меня, вы оскорбили князя. Все вам перше как одна уставились на побледневшую Розалию. Я знаю, что сейчас линчуют тётку при всех, но по-другому нельзя. Они должны понять, что я тут не шутки шутить пришла и не в игры играть. Всё серьёзно, халявы больше не будет. «Роза, это правда? Скажи, что она лжёт!» «Этого не может быть!» «Я всегда знала, что ты нечиста на руку, как и твой поганый муженёк!» «Ты не посмеешь! У тебя нет доказательств!» Зашипела побагровевшая тётка. «Вы не только по этой благотворительной программе паразитировали на добрых чувствах князя и других вампиров, Ну и по стальным программам. И доказательства у меня имеются.